Глава одиннадцатая Мне понадобилось несколько секунд, чтобы высвободиться от чар нашего нового ветеринара. Мария оказалась неожиданно красивой девушкой. Такую, но ну, никак не ожидаешь увидеть в калужской глуши. Скорее, замужем за каким-нибудь крупным чиновником или еще каким перспективным и уважаемым мужчиной. Все при ней. Ладная стройная фигурка с буквально осиной талией. И личико с аккуратным носиком, чувственными губами и умными глазищами, чуть ли не наполовину лица. В общем, редкая красотка, да еще и сто процентов натуральная, что в моих двадцатых годах стало уже редкостью. В погоде за модой женщины двадцать первого века часто не замечали, как переходят все разумные границы, пополняя армию надутых кукол из всяких инстаграмов и тиктоков. Здесь же в семидесятых, конечно, не все девушки — отборные красотки, но берут своей свежестью при отсутствии килограмма штукатурки на лицах. Вот взять хотя бы Аллочку. Она ведь тоже весьма милая и обаятельная девушка, да и среди других колхозниц встречались очень даже симпатичные, например, те танцовщицы, которые будут зажигать на юбилее с дядей Митей, или молодая повариха. Как-то честнее все здесь, что ли. Впрочем, я сумел быстро перестроиться со всех этих размышлений на рабочий лад. Мария, конечно, очень хороша собой, но в первую очередь сейчас важно то, что она ветеринар, которых нам так не хватает. Так что, надеюсь, она хотя бы на четверть столь же отличный специалист, насколько прекрасно выглядит. Однако после отъезда Ждановой я не удержался и лично устроил Лукиной самую подробную экскурсию по всей нашей животноводческой ферме. Правда, особо приятно эту прогулку назвать не получилось бы при всем желании. Я то и дело наблюдал ужас в глазах Марии, каждый раз, когда она видела состояние местных животных. Я прям вспомнил себя в первые дни. Знала бы она, что это их состояние уже после того, как мы начали их лучше кормить. Да и лошади сейчас стали чуть больше отдыхать их присутствие на полях требовалось все меньше. Да и вообще, посевная пока была самым позитивным достижением нашего колхоза. После того, как в строй вернулась большая часть тракторов, мы шли даже с опережением графика. Да и с дисциплиной стало получше. Наших полевых алкашей уже давно вернули в строй, и агроном — После той моей легкой взбучки теперь активно за ними приглядывал. Да и сами они не особо стремились обратно в каталажку. Однако вернемся к нашим баранам и овцам. Проблема с ними была решена едва ли наполовину. Поэтому я приберег визит в Кошары напоследок. Такая себе тухлая вишенка на тортик. Признаюсь, я ожидал, что Мария испугается такого объема работ, но, кажется, я ее недооценил. Увидев, как зашиваются работники овцекомплекса, она попросила час на подготовку, а затем сразу же вышла на работу. Еще одного нормального свободного дома для нее мы не нашли, поэтому Лариса Ивановна согласилась временно ее к себе подселить. Собственно, час Марии понадобился на то, чтобы вернуться в деревню, попить воды и переодеться. Хотя я и сказал ей, что она может приступить с завтрашнего дня. Но девушка уперлась и решила не терять время. Что ж, так даже лучше. Не знаю пока, что насчет ее профессиональных качеств, но как минимум она не ленивая, уже хорошо. вы в ближайшие дни мне больше почти не удавалось пересечься с Лукиной. Конечно, я пару раз посещал кошары, чтобы убедиться, что с эпидемией успешно борются, но в основном занимался другими делами. Например, я наконец по-настоящему познакомился с еще одним, не последним в колхозе человеком, начальником ревизионной комиссии Черновым, Емельяном Петровичем. Судя по документам, которые я нарыл в правлении, в нашем новом пути еще три года назад планировали теплицы отстроить, даже стройматериалы выделили. Но так почему-то все и заглохло. Вот я и выцепил завхоза, чтобы вместе с ним оценить состояние веренных нашему колхозу богатств. Да и вообще, давно пора было осмотреть склады и ангары. Просто времени никак не хватало. Емельян Петрович оказался крепким мужиком лет пятьдесяти пяти. Таким прям живчиком. Даже чересчур активным. От подобных людей быстро начинает голова болеть, потому что они как будто вообще не умеют затыкаться. Но в данном случае это было даже полезно, потому что пока мы все осматривали, он активно объяснял, где что лежит, когда оно в последний раз использовалось и когда мы все это получили. Впрочем, особых ценностей здесь не водилось. В основном всякие мелочи типа краски, бочек и прочих ящиков для хранения всего, древние сейлки, дранка и даже битый шифер. Что до материалов для теплиц, то все оказалось на месте, хотя уже и несколько потрепанное временем. Например, каркасы кое-где покрылись ржавчиной, часть стекол побилась, но в целом из этого еще вполне реально что-то соорудить и системы отопления, насколько я мог судить, еще в рабочем состоянии. Меня это прямо очень сильно воодушевило. Надеюсь, что мы успеем за лето их отстроить. Я бы уже и прямо после посевной взялся за них всерьез. Надо хорошенько все распланировать, и тогда к осени у колхоза будет очень приятное подспорье. Несмотря на попытки скрыть правду от участкового... Николай Сидоров все же оказался разоблачен. Его сожалению обмануть Аркадия Васильевича Огурцова оказалось намного сложнее, чем лгать гражданским. Поэтому спустя несколько часов жесткого допроса он раскололся. Как удалось выяснить, драгоценности Сидорова действительно не имели ничего общего с его фамильными богатствами. И все содержимое мешочка оказалось золотом, которое он раздобыл в лесу, наткнувшись на разбитую немецкую легковушку с истлевшими трупами. Более того, он и сам прекрасно понимал, что совершил страшное преступление, именно поэтому решил бежать из деревни вместе с награбленным. Его не смутили ни ночь, ни плохая погода, скорее он видел в этом даже плюс, ведь так выше шанс уйти никем незамеченным. Но на его в беду в дело вмешалась коварная случайность — в виде козлика-председателя. Далее показания мужчины несколько раз менялись. Сначала он говорил, что планировал переплавить золото, затем прозвучали слова о желании продать добычу как можно быстрее. Когда Гурцов надавил еще сильнее, то оказалось, что Сидоров даже знал, кому именно можно продать, но отказывался называть имена, боясь мести с их стороны. Незаконный оборот драгоценных металлов и распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо сведений. Николай сам понимал, что за такие серьезные преступления срок ему светит не немаленький. Вот только Гурцов грозно навис над ним и тут же растоптал всю надежду простой фразой «Дело на смертную казнь тянет». В голове преступника сразу же все перевернулось. Он нервно схватился за голову и затрясся. Пользуясь подходящим моментом, участковый предложил еще один вариант. Это сделка со следствием. Если Сидоров согласится выдать имена соучастников, то огурцов обещал умолчать о клевете, оставив таким образом лишь одно преступление из двух, что повышало шанс на тюремное заключение. Недолго думая, преступник ухватился за эту возможность, как за спасательный круг, рассказав ему все, что знал о людях и их местонахождении. В результате Николай Сидоров, естественно, отъехал в места не столь отдаленные. 22 апреля в деревне царило непривычное оживление. На улице перед правлением выстроились в ряд несколько грузовиков, украшенных транспарантами с коммунистическими лозунгами, флагами и, конечно же, портретами Ленина. Колхозники, которых собирались повести на демонстрацию в районный центр, тоже старались не отставать и нарядились в свои лучшие костюмы и платья. В целом, настроение у людей было приподнятое. Не каждый день вместо работы удается побывать где-то еще кроме родного колхоза пусть даже и по партийной обязаловке. Хотя я и слышал, как некоторые люди сетовали на тему, что вот «Красная Заря», как передовики, едут в Калугу, а мы, дескать, всего лишь в Ульяново. Честно говоря, мне и самому стало несколько неприятно от этих мыслей. Но тут уж ничего не поделаешь, чтобы вывести этот колхоз на новый уровень, Нужно гораздо больше времени, чем какие-то десять дней, что я здесь председательствую. В общем, простите, товарищи, но как работали все эти годы, то и заслужили. Впрочем, Ульянова сегодня тоже кипело жизнью. На демонстрацию собралось, ну, очень много людей. И, конечно же, гвоздем программы стала сцена на площади, где в том числе подводили итоги тому, чего добились советские люди за все годы существования Союза и не только. Юбилею явно старались приурочить и новые достижения. Например, и мне довелось поучаствовать на этом празднике жизни, благодаря случаю с Колькой Сидоровым. Обычно неповоротливый советский аппарат в этом случае сработал очень быстро. Я даже удивился, когда день назад мне позвонила Жданова и предупредила, что нам с Андреем вручат благодарственные грамоты за содействие следствию. Видать, в милиции решили к большой дате тебе еще одно раскрытие оформить. Так что пришлось выйти на сцену и выразить признательность. Хотя, конечно, лучше б денег дали или финансирование колхозу подняли. Но тут мечтать не вредно. А вот Андрей совершенно искренне радовался такому признанию и с удовольствием примерял на себя роль героя. Какой же он еще пацан все-таки. Но частичка его радости передалась и мне. А после награждения меня выцепил участковый Огурцов, тоже довольный Конечно, ведь это его больше всего чествовали. но ну и других милиционеров, которые накрыли в Калуге сетку по покупке и сбыту незаконно добытых ценностей и драгметаллов. Огурцов пожал мне руку и поблагодарил от себя за внимательность. Потом показал новые часы ракета, которые ему только что вручили на сцене, и добавил. Вот на самом деле даже и этого могло не быть всех этих наград наших знаете сансаныч делом сидорова аж в кгб заинтересовались и банду благодаря ему крупную накрыли да и золото то немцы как получили та легковушка явная ниточка к очередному военному преступлению такими делами комитет занимается хорошо что мы успели быстро тут всех накрыть А то отстранили бы, как пить дать. Я вежливо покивал. Честно говоря, меня уже мало интересовало, что там с этим колькой будет. Хороший колхозник с его характером вряд ли бы получился. Так и бегал бы по сомнительным заработкам, да с высоким шансом создавал бы нам потом проблемы. С Огурцовым мы попрощались, и я решил пройтись по праздничной ярмарке, которые устроили тут же, на площади. Свободных рублей у меня все равно пока не было, но интересно, что продают. Впрочем, не успела я как следует осмотреться, как заметил в толпе покупателей товарищей Елена. И стало мне любопытно, собирается ли он что-то покупать или так, глазеет, как большинство наших колхозников. Денег у них особо не водилось, откуда бы. Но Ерин выглядел очень уж уверенно, как будто знал, что хочет приобрести. И очень скоро я заметил, как он останавливается у лотка с дорогой югославской обувью. А дальше стало еще интересней, потому что продавец вскоре вручил ему целых две коробки. Одну с мужскими туфлями, а другую с женскими сапогами. Очевидно, жене... Елен расплатился и прошел дальше, а я уточнил для себя цену его покупок. Как я и думал, тут пара колхозных зарплат не меньше. Не задерживаясь, я снова догнал нашего парторга и на этот раз обнаружил его возле палатки с посудой, где он уже тоже покупал чайный сервис. «Интересно, на какие деньги шикуем?» Однако повода заявлять о своих подозрениях вслух у меня не было. Может, он всю жизнь копил, кто знает. Но это, безусловно, очередной знак о том, что с этим товарищем стоит держать ухо востро. Тем временем демонстрация подошла к концу, задерживаться надолго у Ульянова нам не с руки. Ведь по возвращению в колхоз нас ждала культурная программа возле неработающего клуба, Наши комсомольцы его, как могли, задрапировали, поэтому вид был не очень убогий. Мне почти и отдохнуть не удалось. Хорошо, хоть не я первый выступал. Да и потом от меня уже ничего не требовалось. После официальной части, где мы с Парторгом Еленым по очереди толкали в воодушевляющие патриотические речи, началась вторая, не менее важная, вручении юбилейных медалей за доблестный труд в ознаменование столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Такой чести удостоились лишь два человека. Хреновый у меня колхоз пока. Что тут сказать? На импровизированную сцену, сооружённую из нескольких досок перед клубом, снова вышел Ерин и объявил имя первого счастливчика. Им оказалась его же жена, Клавдия Петровна, бригадир доярок. Вторым человеком был главный конюх, георгий Лопатин, ветеран Великой Отечественной войны. Оба подошли к парторгу, и под торжественную музыку тот прикрепил почетную медаль каждому из них на левую сторону одежды, после чего вручил памятное удостоверение. Награжденные должны носить эту медаль с честью, продолжать свои свершения и приумножать достижения, а также улучшать показатели труда, быть образцом и примером для своих коллег и подрастающего поколения, будущих комсомольцев и коммунистов. С высоко поднятой головой заявил Елен. Толпа зааплодировала, поддержав своих товарищей. Далее началась сама развлекательная часть, уже знакомая мне из репетиции в парке. Резкий стих вызвал умиление толпы, а под громкие аплодисменты на сцену выкатился дядя Митя, но не один, а в компании трех женщин. Все-таки правильный выбор я сделал, частушки оказались исполнены безупречно, а под заводной танец красавиц в пляс отправились даже зрители. Старик продолжал играть на гармошке, плавно поглядывая на стройные ножки девушек, что танцевали неподалеку. Продолжая наигрывать веселую мелодию, он, пританцовывая, подошел к одной из них, что приглянулось больше всего, вынуждая красавицу танцевать возле него. Она не смутилась, а наоборот, лишь шире улыбнулась дяде Мите. Он и сам не заметил, как в прямом смысле стал поедать девушку глазами, особенно ее шикарные формы. Но жена старика видела все. Пожилая женщина сразу же подбежала к гармонисту и зарядила ему подзатыльник. Но дядя Митя героически не растерялся, а лишь улыбнулся в ответ и, задабривая женушку, принялся играть для нее одной отчего нрав злобной женщины смягчился. Я заметил, как старик достал из-за пазухи небольшой бутыль, явно со спиртным, и залпом проглотил все его содержимое. Ох, черт с ним. Главное, играет неплохо, да и людям нравится. Вдалеке послышался шум автомобиля, но стоило мне на секунду отвернуться — как дядя Митя в очередной раз дал жару. — Вы послушайте, друзья, а вам частушки буду петь, только чур не обижаться и за шуток не реветь. Своим выступлением он привлек внимание людей и продолжил играть на гармошке, а меня в ту же секунду окликнул знакомый женский голос. — Товарищ председатель, кинопередвижка уже подъезжает. Пора собирать людей. Я повернулся на и увидел Аллочку, одетую в ярко-красное платье и черную шляпку. К тому же она еще и на каблуках была. Вот только на такой обуви передвигалась девушка с трудом, ведь при каждом шаге каблук застревал в мокрой после дождя земле. Вот женщины. Чего только они не сделают, чтобы хоть как-то выделиться из толпы. Дядя Митя тем временем продолжил. Наш ветеринар-герой все выпил до последнего, хоть овец привел с гнильцой из села соседнего. Раздался дружный смех. Дурак ты, дядь Мить, как тут смеяться можно? У меня у самой овцы дома, я как на иголках. Жена дяди Мити поняла, к чему может его пение привести, поэтому незамедлительно увела мужа в сторону. Но даже здесь старик не сдавался и уходил, но с музыкой, продолжая перебирать пальцами клавиши гармонии. В честь праздника машину украсили портретом Владимира Ильича Ленина, а сбоку красовалась надпись «Искусство принадлежит народу». Как только кинопередвижка остановилась, как из салона выбежали двое мужчин, и в спешке принялись доставать аппаратуру. Как и говорила Алла, Они к нам заглянут лишь на вечер, а затем немедленно отправятся в Красную Зарю. Места для зрителей уже были подготовлены, вот только стульев для всех не хватило. Поэтому некоторые ожидали начала сеанса, сидя на траве. — Мама, а что это за белая простыня? — спросил ребёнок, пристально всматриваясь в развернутый кинопроекционный экран. «Подожди немного, сейчас все увидишь, Анютка», — поцеловав девочку в лоб, — ответила женщина. Через некоторое время послышалась музыка, и на экране появилась заветная черно-белая надпись «Рассказы о Ленине». Во время просмотра царила полная тишина. Люди увлеченно смотрели в экран, с трепетом наблюдая за каждой сценой. Как только оба рассказа подошли к концу... Работники кинопередвижки взяли небольшую паузу для замены пленки в кинопроекторе. Послышались обсуждения зрителей. добрейшей души человек, поистине величайший!» Вытирая слезы после концовки второго рассказа, из последних сил выдавила женщина. «А вы знали, что даже враги называли Ленина выдающейся личностью? Весь мир уважал его» ослышался другой голос. «Не плачьте», — принялся успокаивать зрительницу Андрей. «Ленин жил, Ленин жив, и Ленин будет жить». Следующим фильмом оказался «Фантомас», любимая комедия моего детства с Луи де Финессом, Жаном Море и Милен де Монжо. Как сейчас помню, все тогдашние, а теперь уже нынешние модницы, делали прически, как у ней». Во время просмотра я не переставал сравнивать эту комедию с современными мне фильмами. Нет в моих двадцатых той душевной атмосферы, что присутствует сейчас. Все заменили громкими спецэффектами и глупым юмором с похабщиной, о вечной погони типа «Как запустить побольше фильмов в производство, невзирая на качество». Я вообще молчу. Дошло до того, что подобный ширпотреб забывается сразу же после просмотра. Да и что тут говорить, даже ценности у людей изменились. Наблюдая за реакцией зрителей, я задумался о возрождении клуба. Сколько еще всего чудесного они не видели, а ведь мы даже у себя кинотеатр можем устроить. Не так, чтобы раз в несколько лет приезжал, а наш... Собственный. Да и в целом надо бы досугом людей заняться. А то так со скуки только пить и остается. В клубе и творчество будет процветать, и пообщаться можно будет».